Глава 12. Никогда не думала, что могу сама стать героиней любовного романа, где эмоции буквально переливаются через край и которые я так обожаю читать вечерами перед сном. Однако ощущаю себя именно ей. Уж не знаю, за каким макаром Татка проворачивает свой мудренный фокус, но, усадив меня на свободный стул с левого края стола, и разместившись по соседству, эта хитрюга минуты через три подрывается и, как ни в чем не бывало, пересаживается с другой стороны на торце. Ее же место занимает Любимов. Я только хлопаю глазами и, приподняв брови, задаю подруге безмолвный вопрос. Э, -э что вообще такое происходит?» «Ага, так она и раскололась или устыдилась. «Нет». «Ой, как здорово мы разместились!» Улыбается довольно прохиндейка, сияя стоватной улыбкой, что тут же становится понятно. Не просто так маневры были. «И мы с тобой, Юльчик, наконец-то наговоримся, и мальчики наобщаются». «В смысле мальчики?» Хмурюсь, не догоняя. «А вот и я!» басит Осипов, подходя со спины и подсаживаясь слева от жены. «Интересно получается. Мы с Таткой сидим с обеих сторон угла, а мальчики, то бишь Дим и Михаил, по бокам от нас. Ну, блин, попала в компанию». «Димыч, сколько уже ты у нас в гостях не был?» уточняет совершенно расслабленная подруга, осматривая придирчивым взглядом сервированный стол и, выбрав овощной салат, накладывает в тарелку своего благоверного. «Года два, думаю», — оборачивается Любимов в ее сторону. Он настолько близко, что я чувствую его дыхание на своем виске. «Ой, мои активные мурашки тут же дают о себе знать и начинают отступление от шеи вниз по позвоночнику» и от плеч к запястьям. Вот же шальные и неугомонные. Замираю, не двигаясь и боясь вдохнуть поглубже. Взгляд же устремляю прямо, хотя совершенно не вижу того, кто сидит напротив. «Да, точно, два», — поддакивает тем временем Осипов. «Как Машка из Англии вернулась, так ты и пропал. Словно дорогу резко позабыл». «Что ты меня Машкой называешь?» Раздается с противоположной стороны стола уже знакомый голос. А у меня словно глаза открываются. Вот же везет, как утопленницы. Пассия Дима сидит со мной нос в нос, а я даже не заметила. «Я тебе не коза деревенская, а девушка. Попрошу запомнить», — фыркает с претензией девица, выговаривая брату, но прожигая взглядом меня. «Зря, милочка, стараешься», — отвечаю ей мысленно. «У меня от сидящего рядом любимого мандраж непроходящий, так что на тебя уже эмоций не остается. «Мелкая не бухти», — отбревает Осипов сестру. «Что тебе положить?» Внезапно тихонько спрашивает Дим, наклонившись ко мне так близко, что губами Задевает край уха. «Мамочки!» Резко выдыхаю и непроизвольно сжимаю ладони в кулаки, чтобы не показать, как меня нервичок пробивает, и они реально дрожат. Словно 220 вольт пропускают по нервам. Я не знаю. Поворачиваюсь к однокласснику и, пожав плечами, заглядываю в глаза. Кажется, впервые за сегодняшний день так открыто темно-карие, но неожиданно теплые, глубокие, завораживающие и очень внимательные. Эх, как же легко в них утонуть, раствориться, потерять себя, забыв и имя и вообще все на белом свете. Здесь неплохие тарталетки с лососем. Рекомендую. Резко и громко. Подает голос Мария с противоположной стороны, высказываясь с таким опломбом и фырком, что невольно поворачиваюсь к ней. Да, Юльчик, попробуй. Хмыкает довольно татка, не скрывая улыбки, и тут же накладывает мне парочку в тарелку. А то Машка сейчас все перетаскает и стрескает за обещики. Кстати, дорогая, что это тебя на солененькая потянуло? Поворачивается смирного Осипова уже к своей новоявленной родственнице складывая ладошки домиком. Неужели Мишаня скоро станет дядей? кивает она в сторону мужа. Стреляет девчонка глазами на Дима, который увлеченно заполняет мою тарелку всем помаленьку, и ее совершенно игнорирует. Блин, блинский. «Что за чехарда, товарищи?» «Ну и...» — рыкает уже Мишаня. «Я жду ответа». Вот это голос. «Такого грозного дядьку действительно бояться и слушаться станешь, не задавая лишних вопросов. Хорошо, что еще по столу кулаком не бьет, иначе и посуда по стойке смирно сама собой выстроится». «Нет, не станешь» шипит осипова со звоном укладывая вилку на тарелку. «Вот и ладненько!» Откидывается на спинку стула, довольный Осипов. «А то я твоему очкарику-однокурснику голову отверну и руки с ногами местами поменяю!» Вздергиваю брови вверх, переводя взгляд с Дима на Марию. «А как же то, что они часть вечера словно сладкая парочка везде тусовали?» Да я сама раза три слышала перешептывание одноклассников, что, наверное, скоро поженится. Любит Мария транслировать окружающим то, чего никогда не было и быть не может. Подмигивает мне Любимов, довольно улыбаясь. Но я ничего не... У тебя на лице все большущими буквами написано отвечает мужчина раньше, чем я успеваю договорить. «Ребята, предлагаю тост за наш одиннадцатый «Б». Такой замечательный и дружный, а главное, очень ответственный, потому что ни один не отказался приехать на встречу выпускников», выдает радостно Аня Иванова, наша староста, поднимая бокал. «Ура! Ура!» – поддерживают ее со всех сторон громко и весело. «Ура!» — вкладывает в мою ладошку наполненный фужер Дим, а потом, ударив тихонько о него своим, добавляет. «Я безумно рад, что ты приехала». Кажется, я сто лет так здорово не отдыхала и много не смеялась, как в этот вечер. А фразы, начинающиеся словами «А помните как...» стала буквально коронной и вызывала у многих улыбки заранее. Где-то минут через 20-30 я смогла постепенно расслабиться. И пусть сидящий справа Дим по-прежнему волновал душу и сердце, но трястись и замирать, как кролик перед удавом, к счастью перестала. Димоч, а ты куда после педагогического из города свинтил и пропал? Уточняет Лёшка Алексеев когда большая часть ребят разбредается кто покурить, кто просто перетереть в уголочке наличные темы. Я же остаюсь за столом, поскольку курить никогда не курила, считая это баловством и глупой тратой денег и здоровья. Ну а поговорить тета тет, -тет Во-первых, никто не звал. А во-вторых, и Татка, и Маришка расположились поблизости. А с остальными я не так уж близко всегда дружила. Скорее, приятельствовала. Да и Дим тоже никуда не уходит. И я же чувствую себя словно привязанной к нему невидимым канатом. Хочется побыть рядом как можно дольше, напитаться побольше, насмотреться из-под тяжка, налюбоваться, чтобы потом, уже дома, потихоньку, не торопясь, проматывать в памяти момент за моментом проживать его вновь и вновь и наслаждаться минутками украденного счастья. «В армию!» — со смешком отвечает Любимов, скашивая на меня глаза. Ловлю его ответ, заполняя пробел в своей памяти. «Да, для меня он тоже тогда пропал. Бесследно и как-то в один миг. Вот был всегда и везде. А потом раз...» И нету, как в воду канул. И если вначале я думала, что обиделся, выжидает, то чуть позже убедилась, нет? Ушел, но совсем. Сейчас, вспоминая тот вакуумный период, когда я потеряла не просто друга, одноклассника, приятеля, отличного собеседника, но и любимого человека, хотя до последнего старалась в это не верить. Сравниваю себя с героиней фильма «Сумерки Беллой», брошенной Эдвардом. Помните, она сидит в кресле, а за окном осень, сменяется зимой, а потом весной, а она просто сидит и сидит, зависнув в своем личном безвременье. Существует, а не живет. Не скажу, что было прямо один в один — Но чувства и эмоции словно замерзали во мне с каждым месяцем отсутствия Дима. И чем больше времени проходило, тем спокойнее и безразличнее я остановилась. Но жила. На автомате поступила на вышку и тихо-мирно училась, радуя родителей отличными оценками и правильностью. Гулять не ходила, с парнями не общалась от слова совсем, Да и с подругами связь поддерживала лишь поскольку-постольку. Ну а дальше?» Не успокаивается Лёшка, возвращая в настоящее. «Я же навостряю уши». Военная военное поступил. «Ого! Как и хотел еще в школе!» «Верно. Крутяк!» «Я вот только одного не понимаю», — качает головой Алексеев. «Зачем ты три года на педагогический угрохал?» «Нафига в него поступал?» Сжимаю руку, лежащую на коленке под столом, в кулак, потому что тоже однажды задавала Диму этот вопрос. И получила ответ, поразивший до глубины души и заставивший взглянуть на друга совершенно другими глазами. И все почему? Да потому что Любимов забил тогда на свое желание стать военным, задвинул его подальше, чтобы быть поближе ко мне. Сказка? Фантастика? Нет. Моя реальность. Узнав об этом, первое время пребывала в полнейшем шоке, потому что ради меня никто ничего подобного никогда не делал. Да и с трудом представляю, что такое вообще возможно. Ведь в 18 все мы, Максималисты, считающие важным и первоочередным только собственные желания. А тут, если бы не знала Дима как облупленного, ни за что не поверила его словам. Но разве бывает такое, чтобы один человек, определяя для себя будущую профессию, ориентировался на другого, а не на собственное «хочу»? А я не жалею. Кладет поверх моего кулачка свою большую теплую ладонь Дим, поглаживая и заставляя расслабиться. И ни разу, ни одной минуты не жалел. Поднимаю глаза и вновь встречаюсь с теплым взглядом карих глаз, все понимающих и, кажется, видящих меня насквозь. «Правда?» — спрашиваю одними губами. И замираю. «Даже сейчас?» Спустя годы и огромное расстояние между нами теперешними, мне жизненно важно знать, что он не жалеет о совершенном под влиянием чувств поступке. Да, четкое, уверенное, бескомпромиссное, согревающая сердце так же, как и его ладонь, руку. Юля раздается из-за спины неожиданно, заставляя вздрогнуть. И выдернуть кисть из теплого захвата. Оборачиваюсь и сталкиваюсь взглядом с Лукиным: Можно украсть тебя на минутку? Чуть сощурившись, Максим осматривает Дима, а потом перевод взгляда на меня или две. Да, хорошо. Совершенно не понимаю, зачем я понадобилась этому человеку, но выйти и поговорить не отказываюсь. Все в порядке, уточняет Любимов прожигая незваного гостя в ответ. «Наверное?» Пожимаю плечами. «Какой у тебя недоверчивый одноклассник!» — хмыкает Лукин, когда мы отходим в сторону от стола, где нашу беседу уже не услышат. «О чем ты хотел поговорить?» Игнорирую вопрос в глазах нового знакомого, на который не собираюсь давать пояснений. «Незачем». «А дороги домой?» «В смысле?» «Ты когда возвращаться собираешься?» Думаю, в воскресенье? У тебя же больничный заканчивается послезавтра? Могу подхватить? Э, вообще да. Напрягаюсь от такой осведомленности в моем отношении. Хотя и понимаю откуда. Только нас есть кому отвезти. При всем, как говорят уважении, этого Максима я знаю совсем-совсем шапошно, потому немного не доверяю. Нас? Так ты с Полиной тут? «Да, верно. Что ж, ладно, не буду отвлекать». Усмехается одними краешками губ собеседник, глядя мне за спину. «Время еще есть. Если передумаешь, я уезжаю в обед». «Спасибо, Максим». Киваю, считая разговор оконченным, и оборачиваюсь назад, куда постоянно смотрит Лукин. А там Полинка стоит и держит Дима за руку, что-то ему увлеченно рассказывая. Картина настолько непривычная и завораживающая, что я на секунду зависаю, наблюдая за двумя весело общающимися дорогими мне людьми. Мне пора. Мимолетно улыбаюсь мужчине, стоящему рядом, и иду туда, куда так стремится вся моя сущность.